Глава 4. Новый день порадовал очередным нарядом на кухню, где выполнял мелкие поручения и поднимал кулинарию. Когда с ними было покончено, отправился к мастеру фехтования. У него поднял на пару пунктов владение мечами и обучился новой стойке. Ни стойка, ни два новых финта не отобразились, как спецудары, а значит, это было что-то типа обычных возможностей, как обучение пользованием интерфейсом. С одной стороны, знания из реального мира и других вирт ММО не сильно теряют свою актуальность. С другой... Новичкам будет тяжелее, ведь нет простого способа выполнять спецудары. Или я об этом не знаю. После ужина, на котором я повысил уровень до девятого на заданиях подготовки, отправился к коменданту. Первый опыт боевых заданий мне понравился, и хотелось повторить. Завтра утром пойдешь в лагерь к охотникам. Будешь с ними ловушки ставить. С крыс тебе потроха какие перепали, вот их на приманку и пустишь. У нас волки развелись, нужно подкоротить их численность. Вывалил на меня один из заместителей серого, когда я сообщил, за каким чертом прусь в комендантские покои. Даже не представился за разу. «Ну и ладно». Главное задание получил. Охотники были предупреждены о моем появлении и уже собраны в поход. Группа состояла из двух лучников 30 уровня и одного тренера 33. -го. Как я понял, класс тренера занимался установкой ловушек, а основным оружием брал арбалет. В остальном рейнджер с бонусами против зверей и в лесной местности он ты обучил меня навыку установки ловушек, добавив головной боли и выдал простую лопату и топорик. Значит так. Сейчас идем на одну опушку. Там полно деревьев под колье. Давно приметил место это. Запасаемся вначале ими, после чего пойдем по точкам готовить неприятности волкам. Будем копать ямы и туда колья устанавливать. Рис, старайся держаться нас, далеко не отходи. Мы в лес не умирать пришли. Уяснил? Покивав в знак согласия, мы двинулись по намеченному маршруту. Вырубка и строгания кольев было делом скучным. Зато получил навык лесоруба, который ускорил рубку деревьев и давал на первом уровне плюс 1% курону по энтам и прочим созданиям древовидного типа. Заготовив острых палок под самый перегруз, мы продолжили работать по намеченному плану. К первой точке. Мы дошли за 10 минут, и я под грузом древесины добил себе еще один бонусный балл – выносливость. Есть польза от работы на свежем воздухе. Еще через минут 20 я закончил копать и вылез за кольями. В это же время мой охранник напрягся и натянул лук. Вижу, наши идут с хвостом. Постарайся спрятаться и не вылезай. Через несколько секунд... И я заметил, что пара охотников бежит в нашу сторону и что-то орёт. Это был шанс. Со всех сил, крикнул им, дайте круг, минута, Колья, минута, стал закидывать палки в яму. Заметив, что меня поняли правильно, и пара взяла в сторону от нас, сам прыгнул в незаконченную ловушку. Бросай все и поднимайся, ведут, кажись это кабаны, услышал я сверху. Перед тем, как вылезти, Я подтвердил системное сообщение о создании ловушки, типа яма с кольями, на 1500 урона. Вот это я дал жару. Накрыть нечем и некогда, так что не заметить ее мог только слепой. Или очень злой. Например, кабан. Заранее зная ловушки, траппер и лучник у самого края сделали большой прыжок. Ловкость у них хорошо прокачена и благополучно приземлились с другой стороны а вот три кабана, которые дышали им в спину, так прыгать не умели или просто не успели сориентироваться и со всей дури влетели прямо на колья. Сначала одно, а потом еще одно сообщение о получении колоссальной суммы опыта, я уже одиннадцатый. И это при том, что часть опыта была срезана из-за сильной разницы в уровнях. Про то, что основная часть опыта пошла охотникам, которые кабанчикам еще и стрел добавили, Я вообще молчу. Придя на следующую точку в получасе ходьбы, уже сам вызвался копать яму. Мне понравилось получать кучу опыта таким легким способом. Увы, еще две ловушки поставились без происшествий. Зато, не доходя до конечной точки, первый из лучников замер и поднял руку вверх. Мы остановились и присели. Это был знак, что впереди опасность. На выбранной нами полянке расположились на стоянку орки. Четыре охотника в легкой броне и с луками двадцать девятого уровня. И один непонятный орк 23-го. Так рано в нашем лесу их не ждали. Я так понимаю, выманить их в одну из наших ловушек не выйдет? Рис, у них наблюдательность лучше, чем у зверя. Да и ловушки мы на волков делали, а не на орков. Точно не попадутся. А что-то быстро под них сделать? Увы, не выйдет. Они отдыхают после охоты и скоро пойдут к своим. Просто не успеем. Давайте хоть проследим за ними. Может, один отлучится, убьем его, а следом остальных? Упускать шанс сократить количество нападающих я просто не мог. Да и опыт лишним не будет. Кстати, насчет пятого. Кем он может быть? Продолжил я расспрашивать товарищей. Очень похоже на шамана. «Скорее всего, ученик, что пошел в лес за травами и прочей растительностью». «Могу взять его на себя? Сможете отвлечь охотников?» «А получится?» – удивился траппер. «Ну, у него двадцать третий, у меня же одиннадцатый плюс мой демон десятого. Справлюсь?» «В смысле демон?» – удивились все трое. «Персональный фамильяр? Я же кровавый эльф! Или вы не знали?» «Змей, покажись!» Охотники от неожиданности немного дернулись, но тут же пришли в себя, и траппер взял слово. «Хорошо, ползи вон туда. Мы чуть отойдем и поставим несколько простых ловушек на всякий случай. Как основные силы отойдут из лагеря, нападешь сам. Если что не так, действуй по обстоятельствам». Разделившись, мы стали готовиться. «Я полз минут десять до своей позиции». А после еще столько же ждал начала операции. Орки, как ни странно, все оставались на месте. Все началось неожиданно. Болт от арбалета влетел в голову одному охотнику, и тут же во вставшего другого орка влетело две стрелы. Если первый упал и умер через две секунды, то второй повалился на землю, но сдаваться не собирался. Отследив направление стрелы, Орки спрятались за поваленным деревом, что служило им местом для хранения добычи. Я же был за их спинами. Все вышло очень удачно, а потому плохо. Они не собирались высовываться, а моим охотникам нужно будет выйти на открытую местность, чтобы попробовать подстрелить затаившихся орков. Так продолжалось несколько минут. Из раненого вытянули стрелы, шаман залил в него какое-то зелье, И пациент перестал харкать кровью и просто тихо лежал. После этого началось чтение заклинания. А это точно не к добру. Две стрелы влетело в дерево, но зеленокожие охотники хорошо спрятались. А вот Трапер, судя по миникарте, побежал занимать более выгодную позицию. Потратив время на маневры, мы дождались, когда жизни раненого орка начали ползти вверх. «Блин!» Это сводит на нет весь эффект неожиданности. Нужно действовать быстрее и наглее. Как только болт влетел шаману в ногу, заставив того прекратить распевать заклинания, настал мой черед. После попытки подстрелить из лука хоть кого-то, один лучник тоже решил сменить позицию. Специально или нет, но он на короткое время вылез из густых кустов. Заметив маневр, к нему двинулись два орка, оставив раненого товарища и шамана за деревом. Как только двое скрылись в кустарнике, я поднялся и в два прыжка оказался возле раненых орков. Напустив змея на охотника, дал указание сожрать его сущность. Сам же занялся шаманом. Я старался держать его спиной к скрывшимся оркам, чтобы те не подстрелили меня. Пусть сам и закрывал обзор траперу. Шаман оказался довольно ловким в обращении с посохом, и я не мог его достать, пока змей доедал орка. Системное сообщение о получении уровня, мной и змеем, отвлекло, и за это я хорошенько получил по голове. Звон в ушах, потеря равновесия, вот как тут оглушение реализовано. Упасть не успел. Но пока приходил себя, шаман успел прочесть заклинание и запустить файербол. Отлетев на пару метров от противника, я таки упал на землю. Если бы не доспех, то мог помереть. А так, здоровье в красной зоне. Забрав жизнь у змея, я натравил его на шамана. Ярко представляя, как течет синяя субстанция, я попытался донести до демона мысль, что нужно еще и ману сожрать. Фамильяр вроде меня понял и вцепился в зеленого сильнее прежнего. Сам я, поднявшись, потянул кровь из ноги Орка на себя. И у меня вышло. Да при этом очень хорошо. То ли сработал какой алгоритм, то ли еще что. Но бар маны ощутимо просел, а кровь аж брызнула в мою сторону, тут же став собираться и стремиться к моей груди. Орку такой поворот точно не понравился. И он начал творить новое заклинание. С рыком я прыгнул и всадил один меч прямо в горло. Шаман еще пытался что-то сделать, но я не вынимал меч. А от его слабых попыток отбиться посохом уже было мало толку. Треньк, еще один уровень».